Глава 15. Уходи. Забудь о нашем прошлом, забудь о наших возможностях. Забери себе остатки твоей верности, позволь мне стать прежним и уходи. В кабинете меня уже ждали. Причём Пётр, устроившийся в белоснежном кресле с высокой спинкой, был не единственным человеком, находившимся в комнате. Рядом со столом, за которым и восседал Гадунов, стоял Сакс. Он что-то показывал своему хозяину на экране планшета. После случившегося в коридоре у меня в голове царил лёгкий сумбур, а присутствие бывшего сослуживца его слегка усилило. Опасение, подозрение, насторожённость. Если бы люди могли со всей ясностью видеть чужие эмоции, Петя и Андрей наверняка бы разглядели во мне именно это. Впрочем, я довольно быстро взял себя в руки. Даже столь неожиданное событие, как поцелуй Алисы, не могло выбить меня из колеи. Слишком долго пришлось идти к цели, слишком много сил довелось потратить, чтобы так бездарно всё слить. На секунду даже пришла мысль, а не могла б блондинка сделать это специально, чтобы расшатать меня в преддверии важного разговора. Но я быстро выкинул подобную чепуху из головы. Узнать Алису я успел довольно хорошо. Сделать такое она могла бы лишь по просьбе отца или брата, но я очень сомневался, что она пошла бы на это. Добрый день, господин Гадунов. Я поздоровался лишь с хозяином кабинета, демонстративно не обращая внимания на его начальника охраны. Здравствуйте, Марк, присаживайтесь. Петя указал на второе, менее удобное кресло, установленное напротив. Я принял приглашение и уже по привычке, расстегнув нижнюю пуговицу пиджака, занял предложенное место. Ты свободен, Годунов обратился к Саксу. Езжай к Киселёвым, как с ними закончите, позвони. Конечно, босс. Господин Линден, Андрей кивнул мне и покинул кабинет. Дверь тихо щёлкнула пневмозамками, и через пару секунд после этого у меня в линзах выскочило уведомление о блокировке всех исходящих сигналов. Поймав мой вопросительный взгляд, Петя пояснил: "Пару недель назад мы обновили систему защиты. Это всего лишь предосторожность". "Понимаю. Судя по всему, разработка недавняя, и я осмелюсь предположить, местная". "Почему вы так решили?", удивился Годунов. "В ней небольшая брешь. Я активировал протокол демона и взглядом отыскал питающий контур внутри кабинета. Он оказался спрятан за спиной Пети". Я увидел, что устройство, генерирующее поле глушилки, защищено не только цифровым ключом безопасности, но и каким-то аналоговым передатчиком. В нём и крылась слабость защиты. Какой бы продвинутой ни была технология, ей требовалась связь с другими контурами безопасности. Беспроводная передача данных, если проще. Амобе без труда перехватил поток информации, проник через него в это устройство, а уже оттуда попал в саму систему. И отключил её, повинуясь моему приказу. Петя, увидев это, нахмурился. Кажется, я зря заплатил сумасшедшие деньги за проделанную работу. Как вы это сделали? Разумеется, об ОМО я ничего не сказал. Это было бы очень глупо. Честно говоря, не особо умным решением была и демонстрация своих возможностей, но будучи сбитым с толку поцелую Алисы. Я хотел перехватить инициативу в разговоре и задать ему то направление, которое было нужно именно мне. И, кажется, сделать это удалось. Объяснив Пете, в чём прокол, я тем не менее наотрез отказался рассказывать, как смог взломать защитный контур. Ограничился лишь общими фразами об экспериментальных нейропрограммах, которые время от времени тестирую, но углубляться в тему не стал. Как мне стал настаивать Игдунов? Хотя по его виду было прекрасно понятно, если бы не рекомендации Аянского и Изотова, он бы, возможно, вёл разговор со мной совершенно по-другому. Что ж, протянул мой собеседник. Спасибо, что обратили внимание на такой опасный недостаток. Не стоит благодарностей, но полагаю, вы позвали меня сюда не в качестве тестера. Нет, конечно, нет. Гадунов выглядел предельно серьёзно. Думаю, вам уже это рассказала Алиса, но я на всякий случай повторю. Наш отец заинтересовался вами, Марк. Я слышал об этом и, откровенно говоря, слегка напрягся. Это вполне обычная реакция в подобных случаях, усмехнулся бывший друг. Но не думаю, что у вас есть повод переживать. Наша семья хотела бы предложить вам сотрудничество. Это весьма неожиданно. Пришлось изобразить удивление. Даже представить сложно, чем я могу вас заинтересовать. Кое-чем можете? Петя постучал пальцами по столу и вызвал над ним голографическую проекцию с котировками акций. Мы уже некоторое время наблюдаем за ценами акций вашей пекинской компании. Неужели они неуклонно растут? А похожих разработок в российской части союза так и не появилось. Мы бы хотели предложить вам взаимовыгодное сотрудничество. Позвольте отгадаю, Открыть производство здесь, в столице. Кажется, я уже говорил, что вы довольно проницательны. Езвительно отозвался Петя, которому, очевидно, не слишком нравилось, как я юрнючу. Однако пока что он держал себя в руках. Видимо, Гадунову старшему и правда хотелось заполучить доступ к моим активам. О, тут большого ума не требуется, Пётр. Я откинулся на спинку кресла. Но, вероятно, придётся разочаровать вас. Я не собираюсь открывать здесь филиал. Видимо, на это есть определённые причины. Всё предельно просто. Через месяц или два привезённые мной живообход таможни счёты разберут по косточкам. Вообще-то это уже случилось. Я задумался. Но на данный момент у корпоратов есть проблема. Они не могут расшифровать умный ограничитель, который позволяет счетам не испапелить своего владельца и удерживать нужный контур. Открытие полномасштабного производства весьма дорого и долго. А я как раз вложился в ещё одно предприятие. И если, я догадываюсь, вы собирались предложить мне финансовую помощь в этом деле, то пока мы будем этим заниматься, тот же Оборонокс, к примеру, успеет запустить свою линию устройств. Я потеряю и время, и деньги, вы только деньги. Так что, простите, но меня такое предложение не интересует. Хм. Ваша разработка довольно долго оставалась не воспроизведена корпорациями. Почему вы думаете, что что-то изменится сейчас? Насколько я знаю, а я знаю, поверьте, оборонакс даже не начал работать над чем-то схожим. Зато начала Мекса, экспериментальный отдел неопротезиса и дочерняя компания Вальдеберга. Поверьте, то, что вы предлагаете, бесперспективное занятие, на котором мы потеряем массу средств и нервов. Что ж, если вы так уверены, Тогда не вижу смысла продолжать этот разговор. Я удивился тому, насколько быстро Петя дал заднюю, но через несколько секунд он продолжил, и я понял, первая часть была лишь прилюдией к более серьёзному разговору. Отец подозревал, что вы можете отказаться, но это предложение не единственное, которое он собирается вам сделать. Вот как? Деньги это не всё, что интересует нашу семью. Думаю, вы и сами это понимаете. Разумеется, я картинно развёл руки. В чём чём, а в рублях и юанях, как вижу, недостатка вы не испытываете. Зато опытных и верных людей катастрофически не хватает. Предлагаете работу? Петёв вновь смерил меня не самым радушным взглядом, и я ответил ему тем же. Он не знал, кто я такой на самом деле, но по всей видимости инстинктивно чувствовал исходящее от меня презрение и ярость, как бы я ни старался их спрятать. Признаюсь, спокойно сидеть всего в метре от человека, который беззазренья совести продал долгие годы нашей дружбы, было невероятно сложно. А ещё сложнее было знать, что этот человек также по вине в смерти моей сестры и отца. Умом я прекрасно понимал, если захочу свернуть Пете шею прямо сейчас, никто не сможет мне помешать. Опросто не успеют. Ни охрана этажом ниже, ни новые системы безопасности, ни он сам, никто меня не остановит. Но как бы сильно мне этого ни хотелось, бросаться на Годунова младшего я не собирался. Время ещё не пришло. Совершу я подобную глупость сейчас и живым с территории усадьбы вряд ли выберусь. А ведь есть ещё его отец, главный виновник всего случившегося со мной и моей семьёй. И если вокруг Пети сейчас не было охраны, подобраться к Сергею Валерьевичу вообще не представлялось возможным. Он всё время был окружён толпой атласов. А что использовал от проникновения в собственную голову через сеть, мне даже приблизительно не было известно. Кроме того, за всё время, пока я жил в столице, ни разу не довелось оказаться поблизости от него. Гадунов старший постоянно разъезжал по столице и другим гигаполисам. Был частым гостем на орбитальной станции Евразия. И, как я подозревал, в родовом особняке появлялся только глубокой ночью, чтобы поспать. Да и то, наверняка это случалось даже не каждый день. Не совсем работаю, скорее, разовый контракт. Продолжайте. Мы уже обсуждали некоторые аспекты вашей жизни в Пекине, если помните. Начал Петя. И мой отец хотел бы воспользоваться вашими связями и умениями. И в отличие от предложения по инвестированию в ваш бизнес, к этой части разговора я прошу отнестись максимально серьёзно. Думаю, не стоит уточнять, что всё сказанное должно остаться между нами. Если бы я не понимал этого, поверьте, не дожил бы до своих лет. Главная причина, по которой вас пригласили, ваши, так скажем, неофициальные занятия. Контрабанда. Вы прямолинейны. А вы словно опасаетесь за деть мои чувства, бросьте, Пётр. Мы взрослые люди. Я не люблю, когда ходят вокруг да около и предпочитаю, чтобы говорили прямо, что вам нужно. Мои связи, навыки, каналы перевозки, люди в Пекине. Полагаю, всё разом. Давайте я вкратце обрисую ситуацию, так вы быстрее поймёте, в чём дело. Я кивнул и Петя, слегка помедлив, пустился в длинные и путанные объяснения, из которых следовало, что каким бы влиянием ни обладали Годуновы здесь, в столице, на восточную часть страны их власть нисколько не распространялась. Сергею Валериевичу требовалось украсть в Пекине и привести в столицу нечто весьма ценное и хорошо охраняемое. Организовать такую операцию самостоятельно он не мог по той простой причине, что своих людей в восточной столице у него не было. какие знания местных реалий, а также полноты владения информацией. Так что, когда Гадунов старший удостоверился, что я не имею никакого отношения к похищению его дочери, он обновил информацию о Марке Линдени и решил воспользоваться им в своих интересах. А Изотов и Аянский, которые знали меня как ценного помощника Субао и компаньона Лея, выдали ему весьма ценные рекомендации. И вуаля, я здесь. в логове заклятого врага Жаль, что его самого тут нет. Но как бы там ни было, сейчас Сергей Валерьевич фактически сам предлагал мне более глубокий доступ к своей жизни. Что ж, выслушав общую информацию, я задумался. Думаю, вы понимаете, что подобное решение не принять наскока. Всё будет зависеть от сложности задания и моей собственной выгоды. Выгода Петя усмехнулся и повторил: "Выгода будет, даже не сомневайтесь. Помимо того, что мы, разумеется, возьмём на себя все организационные расходы, вы также получите кое-что другое нашу признательность". "Вот как? И в чём же она будет заключаться?" "В том, что вам потребуется: деньги, связи, решение возникших проблем. Покровительство в конце концов". Последние слова он процедил сквозь зубы, а я едва сдержал усмешку. Кажется, в отношении меня у отца и сына году новых взгляды слегка разошлись. Если старший вполне серьёзно предлагал мне опасное дело, то младшему, судя по его виду, такая инициатива не совсем пришлась по душе, но на волю отца он плюнуть не мог. Совсем как раньше. И теперь всячески старался держать себя в руках, вываливая на нежеланного гостя достаточно конфиденциальную информацию. "Деньги, Пётр, меня волнуют мало, как и проблемы, которых пока не предвидится. Их я привык решать самостоятельно. А что до всего остального, я сделал вид, что обдумываю предложение. То не стану скрывать, мне будет приятно оказать услугу столь влиятельному человеку, как ваш отец." Я намеренно подчеркнул, что Петя к крайне озвученному предложению не имеет никакого отношения. Поэтому я готов согласиться, когда узнаю что и откуда нужно вывести. Давать ответ до этого, простите, но не стану. Это вполне ожидаемо. Что ж, если надумаете отказать, помню, помню. Этот разговор останется между нами, не сомневайся, я вполне отдаю себе отчёт в том, что случается с обладателями длинных языков. Сам укротил парочку. Поджав губы, Петя выдал очередной говорящий взгляд и продолжил: Вы слышали что-нибудь о цифровых демонах? От такого вопроса я едва не потерял контроль над своей мимикой. Вот так дела. Я знаю, что это. Это сэкономит наше время. Думаю, вы знаете, чем они ценны. И чем опасны тоже. Это уже наша забота. Мы выяснили, что в Пекине есть довольно большое хранилище этих сущностей. Там держат десятки, если не сотни полу ИИ. -И, и нам нужны хотя бы несколько из них. Несколько секунд я молчал. Петя ждал ответа. Вы же понимаете, насколько это сложное задание. Помимо проникновения на охраняемый всеми возможными способами объект, а я полагаю, что демонов хранят именно в таком месте, их нужно будет как-то перевести. Это не программа, не просто строчки кода, не видео и не контейнер с данными. Это, как вы правильно выразились, сущность с собственным сознанием, которая вряд ли согласится спокойно перебраться на карту памяти. Именно поэтому вы нам и нужны. Даже тремя предыдущими фразами показали, что знаете о цифровых демонах больше, чем большинство контрабандистов в столице. Поверьте, я знаю, о чём говорю. Этой темой мы интересуемся довольно давно, и в Москве просто нет людей, которые сталкивались бы с этими сущностями и знали бы о них хоть что-то, кроме байк из сети. А с помощью своих связей я уверен, вы сможете достигнуть успеха. Весьма поольщён, но но мне нужно подумать. Прикинуть варианты связаться со своими людьми в Пекине и неплохо бы перед этим узнать место, которое придётся ограбить. Петя поморщился от столь грубого определения. Если вы подтверждаете, что не передадите эту информацию третьим лицам, что вас убедит? Цифровая подпись? Расписка кровью? Пётр, бросьте, я уже говорил, лишние проблемы мне совершенно ни к чему. У меня на эту жизнь большие планы, и рушить их из-за желания обсудить с кем-нибудь конфиденциальную информацию я не собираюсь. Вы позвали меня сюда. Так давайте уже пойдём до конца, раз мы так близко. Не будем строить из себя наивных школьниц. На секунду показалось, что я услышал, как Петя скрипит зубами. Что ж, это было мне на руку. За собственными эмоциями он вряд ли разглядит, что внутри я напряжён, как никогда в жизни. Впрочем, бывший друг быстро взял себя в руки и вымученно улыбнулся. Пока достаточно будет и вашего слова. Всё равно, если вы его нарушите, я узнаю об этом уже через несколько часов. Прекрасно. Значит, можно перейти к деталям? Итак, где хранят демонов? Подземное хранилище корпорации Мими. Они занимаются развитием нейротехнологий и в последнее время вырвались далеко вперёд по сравнению со остальными конкурентами. Мы подозреваем, что это связано как раз с использованием цифровых демонов на их серверах. Весьма смелое допущение. Если так, у этих корпов в руках сильное преимущество на нейрорынке. И монолитная защита хранилища. Где оно расположено? Территориально в пределах центрального района Пекина, где-то в десятках, а скорее всего, в сотнях метров под землёй. Это уже плохо. Центр Восточной столицы не пускают иностранцев и тех, кто не зарегистрирован в Гигаполисе. Знаю, но уверен, вы сможете что-нибудь придумать. Меня греет ваша вера в мои способности, сиезвил я. Но она вряд ли поможет в налёте на столь серьёзное предприятие. Мне нужно хорошенько подумать. И не помешает вся имеющаяся у вас информация об этом объекте. Так значит, вы согласны? Согласен. Но на скорый результат не рассчитывайте. Вероятно, на разработку и реализацию такого плана уйдёт несколько недель, может быть, месяц или даже больше. Всё будет зависеть от известных вам деталей. Рад, что вы осознаёте всю сложность, ослабился Петя. Информацию, которую мы собрали, вам передадут на изолированном носителе в течение сегодняшнего дня вместе с номинальным контрактом. Вы серьёзно? При всём уважении, Марк, Ваше слово для меня ничего не значит. Кто поручится, что когда вы уедете в Пекин, не воспользуетесь ситуацией в своих интересах? Звучит вполне логично. Я был вынужден согласиться. Что ж, составляйте документ, я готов подписать его в любое время. В таком случае, Петёв встал из-за стола. Не будем терять время. Идёмте, я провожу вас и отдам своим людям соответствующие указания. К вечеру контракт и всю известную информацию о хранилище вам привезут. Я не стал спорить. Мне очень хотелось увидеть Алису, но я понимал, если это случится сейчас, не лучшая, в общем, идея. Не было никакой нужды подставляться в тот же день, когда Годуновы сами приглашают меня в свою жизнь, хотя и весьма оригинальным образом. Да и следовало обдумать случившееся перед кабинетом Пети. Не факт, что мы с девушкой смогли бы адекватно оценить ситуацию. Я до сих пор чувствовал, как в крови бурлят гормоны. Уверен, она и сама сейчас не может думать ни о чём другом. Ничего. Позвоню ей, когда окажусь в машине. По крайней мере, мы сможем спокойно поговорить. Как бы странно это ни звучало, сейчас мне хотелось именно этого. Просто услышать голос девушки и убедиться, что всё в порядке. Возможно, Это помогло бы успокоиться и мне. Мы молча прошли к выходу, и уже перед ним Петя окликнул меня: "Марк, да? Вы нравитесь Алисе. Думаю, для вас это не является секретом. Однако не стоит думать, что через неё можно повлиять на нашего отца и его решение. Он предложил эту сделку не потому, что моя сестра симпатизирует вам, а потому что увидел в вас профессионала. Постарайтесь не обмануть его ожидания. И не пытайтесь воспользоваться ситуацией, чтобы наладить с Алисой более близкие отношения. Вы меня понимаете? Конечно, Пётр. Не беспокойтесь насчёт этого. Развернувшись и не став уточнять насчёт чего не стоит беспокоиться, я толкнул входную дверь, спустился по ступеням и сел в глайдер. Охрана сразу ослабил лало своих овербайки, и через пару минут мы уже покинули территорию усадьбы Годуновых.